Глава шестая. Сухаревский рынок. До отхода поезда в Вологду оставался целый день, и можно было заняться работой. Утром заскочил в Борисоглебский переулок, вручил своему заместителю неожиданную премию. Глеб Иванович, если и был удивлен, то вида не показал, сообщив, что он все раздаст, а уж как раздавать, подумает. Ладно, пусть его голова о выдаче импортного барахла болит потом, а пока он должен доложить своему начальнику, как идут дела с планом создания восточного отдела. Я, как кое-кто говорит, в некотором отношении зануда, и перед отъездом во Францию озадачил заместителя составить план охвата сопредельных государств в наши загребущие сети. С западом и с североамериканскими Соединенными Штатами мы более-менее разобрались, Африку отложили на потом, а вот восток оставался голым. Глебу Ивановичу следовало определиться, а что мы вообще станем считать восточным направлением? Какие государства следует охватить в первую очередь? Понятное дело, что охватывать нужно все, но сразу ничего не получится. Умница Букий сразу же определил, что нам придется работать не только в Турции и Иране и в прочих чужих государствах, но и у себя, в Средней Азии, вроде Бухарского эмира или Хивинского ханства, где советская власть еще только-только установилась, А еще в тех местах, что считаются территорией РСФСР, но имеют определенную специфику. А это и Кавказ, и Башкирия, и Казанская губерния. Еще бы Крым не забыть, хотя он у нас в европейском отделе числится. Что ж, нужно, чтобы ИНО обобщало и систематизировало работу наших коллег, чтобы мы решали, как это использовать для разведывательной работы. Мы уже говорили, что самым перспективным направлением у нас является Афганистан, с которым установлены дипломатические отношения. И стало быть, советское посольство требуется увеличить хотя бы на 5, а лучше на 10 единиц из тех товарищей, кто владеет восточными языками. Потрясти Академию наук пусть подскажут толковых людей. В 19 году мы немного помогли Афганистану настучать по голове англичанам, но, увы, не так сильно, как хотелось бы. Кое-какое оружие из Туркестана подкинули, но много дать не могли, самим мало. А афганцы умеют ценить добро. Вот и члены российского посольства, что подчиняются Нинкита и Новочека, начнут потихонечку делать добрые дела, а еще налаживать мостики с ближайшими соседями Афганистана, вроде Индии, еще не расколотой на части, и Ираном. Само собой, что наши планы следует утрясти и с Дзержинским, и с руководством страны. Но, как мне кажется, проблемы с этим быть не должно, ну, кроме финансовой. А с этим, ну, как говорят, решим вопрос. Кое-что я из своей заначки выделю, а там посмотрим. «Значит, к моему возвращению из Череповца, Бокий должен подобрать кандидатов, а уж инструктировать я стану их сам». Убедившись, что работа идет, отправился в главный штаб ВЧК, на Лубянку, где у меня еще оставались дела. Например, забрать у Артура шинель, отдать ему оставшиеся подарки, но вначале следует зайти к секретарю порт-ячейки и заплатить членские взносы за два месяца. Нынешний секретарь, товарищ Рагушкин, парень лет 27, в выцветшей гимнастерке, нисколько не смутившись, принял мои американские денежки в размере 20 долларов, сделал запись в амбарной книге и придвинул ее мне. «Распишитесь», — предложил секретарь, ткнув указательным пальцем в соответствующую графу. «Кажется, у парня проблемы с ногтями. Какие-то они багровые, словно там не ногти, а раны». Когда я оставил подпись, Рагушкин сказал «Как хорошо, что я вас увидел!» «А что такое?» – слегка насторожился я. «Опять меня собираются исключить из партии из-за неявки на партсобрание или из-за отсутствия на рабочем месте?» Но Рагушкин полез в сейф и вытащил небольшой красный прямоугольник. «Вот, товарищ Аксенов, ваше удостоверение, что вы избраны делегатом 10-го съезда нашей партии!» И впрямь. На прямоугольнике сверху – российская коммунистическая партия большевиков. Справа – портрет Карла Маркса. И указано, что предъявитель всего товарища Аксенов Владимир Иванович избран делегатом на 10 съезд ВКПБ с правом решающего голоса от московской организации. Печать ЦК. Подписи, как водится, неразборчиво. Может, у кого-то наворачивается на язык штампованная фраза «мелочь, приятна». приятно», так я вам скажу так, это вовсе не мелочь. И когда я взял в руки мандат, почувствовал, что мне вручили еще один орден. Впрочем, если кто-то не верит, не настаиваю, как хотите. «Поздравляю», — сказал Рагушкин, как мне показалось, с некой толикой зависти. «От ВЧК нас съезд втрое избраны. Товарищ Дзержинский и вы от московской организации, а еще один товарищ из Пскова». Рагушкин махнул левой рукой, указывая в сторону Пскова. Махнул быстро, но я понял, что на левой руке у него тоже проблемы с ногтями, а мизинец и вовсе отсутствовал. «Спасибо», — отозвался я, осторожно пожимая парню руку. «Меня Владимир зовут. Можно на «ты»?» «Сергей», — назвался парень и усмехнулся. «Буду всем хвастать, что с самим Аксеновым на «ты». «А что, Аксенов такой страшный, что с ним и на «ты» нельзя?» — удивился я. «Со мной вроде бы все на «ты», — сказал и прикусил язык. «А кто со мной на «ты» в ВЧК?» Артур Артузов, который член коллегии и начальник контрразведки ВЧК, Иван Ксенофонтович Ксенофонтов, заместитель Дзержинского? Ксенофонтов уже через раз тыкает а все остальные только на «вы». Плохо, скромнее надо быть. Страшный «вы», то есть «ты» или «нет» сказать не могу, а вот про то, что из-за Аксёнова некоторые члены Политбюро с должностей слетают и в ссылку едут, а ещё про то, что он с самим Троцким собачится, про это слышал, усмехнулся парень. А ты плюнь, посоветовал я. Врут это всё. На самом-то деле я ни с кем не собачусь, тем более с самим Троцким. Не удержавшись, спросил, кивая на изувеченную руку. «У кого побывал?» «Сигуранца», — скривился Сергей. «Мне больше повезло», — вздохнул я. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись уже по-дружески. Вроде ничего не сказали, но все и так ясно. Вспоминать о пребывании в контрразведке никому не хочется. Мне повезло больше, а Рогушкину поменьше. Но жив остался, уже неплохо. «Я говорю, что хорошо, что тебя увидел, а так голову ломал. Как мне во Францию твой мандат отослать?» По почте не пошлёшь, и вообще его лично в руки положено отдавать. «Вишь, какой я молодец, что в Москву приехал!» – хмыкнул я. Мы ещё разок улыбнулись друг другу, и я вышел. Пока шёл к Артуру, до меня дошло, что стать участником съезда – это большая честь, но и проблемы. Я ведь не знаю, как здесь обстоят дела с Кронштадтским восстанием. С Тамбовым вроде бы всё более-менее гладко. Вполне возможно, что крестьян удалось убедить, что скоро всё изменится к лучшему а когда есть надежда, то бунтовать не захочется. По крайней мере, о крестьянском восстании никто ничего не говорил, а если имели место какие-то отдельные выступления, то это не страшно. У нас они, почитай, в каждой губернии есть, справлялись. Главное, что дело не приобрело массовый характер, и на подавление крестьян не кинули армию. А вот что там с Кронштадтом, не знаю. Может и пронесет, а может нет. Иначе после исторического съезда придется хватать винтовку и идти на штурм фортов. Эх, давненько я винтовки не брал, в атаке не хаживал. И век бы не брать и не хаживать, а ведь придется. И вот еще что, если съезжу в командировку, то мне нет смысла возвращаться во Францию, да и не успею. Если бы самолеты летали, можно было бы обернуться. А так, надо телеграмму отбить в торгпредство, чтобы не ждали начальника. А как с Наташей-то быть? Телеграмму-то ей покажут, но хотелось бы что-то получше, подушевнее. Письмо, что ли, через Артура передать? Артузова, как водится, на месте не было. Но девочка-секретарь сказала, что Артур Христианович звонил и сказал, что будет часа через три или через четыре. И про шинель он помнит, привезет. А не сходить ли на Сухаревку? Погода сегодня ничего, солнышко светит. По ощущениям минус пять, не больше. Так что даже во французском пальтишке не успею замерзнуть. Говорят, чтобы узнать страну или город, надо посетить два места – главный собор и базар. С соборами у нас не очень, да и в храм чекисту и коммунисту идти не с руки, а вот на рынок вполне возможно. Гляну, как главный рынок столицы при Непе. Помнится, его в 18-м году закрывали, а нынче, как слышал, опять открыли. Гляну, что у нас есть, а что требуется пролетариату, авось пригодится. А нет, так просто так пошатаюсь, может, какую книгу прикуплю. Сухаревка начиналась с угробов, превращенных в витрины. Книжки, деревянные ложки, какие-то игрушки и еще какая-то хрень вроде флакончиков из-под духов и футляров для флакончиков. Интересно, они кому-то нужны? Неподалеку старинные комоды из красного дерева, хрустальные люстры, шитые золотом мундиры. Судя по всему, это притащили бывшие люди, чтобы заполучить хоть какую-то копеечку. У сугробов прохаживались еще какие-то люди. Без товаров, но они что-то предлагали. Не удержавшись, подошел к книгам. Да, княжна Чарская, которая на самом-то деле не княжна, еще приключения Пинкертона в драных обложках, брошюры за авторством товарища Троцкого, азбука коммунизма, житие святого Петерима, какие-то сонники. Оп, а это что? Житие святителя Алексия, митрополита Московского и цели Руссии. Выходных данных от чего то нет. А это на каком языке? Поинтересовался я у продавца, дороднего дяденьки в старом полушубке. И тот важно ответил. «На сербском, молодой человек». «Интересно, кому в Москве нужно жить е на сербском языке?» «Получается, что кому-то нужно. Мне, например». «Я его графу Игнатию подарю». «Сколько?» — поинтересовался я. Книготорговец посмотрел на меня оценивающим взглядом и назвал цену. «Десять тысяч, в крайнем пять». Я призадумался. «Самое смешное, что русских-то денег у меня не было. В американских возьмете? Дам доллар». Книжник, понятное дело, возьмет, потому что доллар стоит дороже. А я пока и не знаю, сколько он стоит, но тут ко мне с двух сторон подскочили двое, молодой человек и девица довольно вульгарного вида. «Даю за доллар сто тысяч», — сообщил молодой человек. «Даю за доллар или сто тысяч», — предложила девица. И так это у них славно получилось в унисон, что стало смешно не только мне, но и самим продавцам. И юнцу, и девице. Сунув озадаченному книготорговцу грязновато-зеленую бумажку, забрал житие и пошел дальше. Случайные продавцы были в самом начале, а дальше пошли уже профессиональные торговцы. На Сухаревке торговали сельскохозяйственными инструментами, серпами, косами, топорами. При мне какой-то крестьянин, взяв косу, начал простукивать ее ноготком, прислушиваясь к звукам. «Наши?» – поинтересовался я, кивая на железяки. «И наши есть, и не наши!» – степенно отозвался продавец самого пролетарского вида. «На заводе Михельсона серпы куют, косы штампуют. Есть еще австрийские косы, но наши надежнее». «Австрийские – это явно контрабанда». «Ну это ладно. Плохо, что завод Михельсона, выпускавший машины и снаряды, штампует косы. Но это все равно лучше, чем простаивать. Глядишь, начнет что-то более серьезное делать». Неподалеку от железа табачный ряд, представленный двумя продавцами. «Махорка!» – негромко нахваливала свой товар девица в мужской шапке, закутанная в платок поверх телогрейки. «Кому махорки? Махорка Нашинская, Тульская. Товарищ иностранец, бери махру. Закуришь копыт, одвинешь, буржуй проклятый!» «Похоже, это она мне. Ладно, не стану признаваться, что я русский». Напротив барышни – парень в старой солдатской шинели и буденовке, заштопанный в двух местах. Несмотря на легкий наряд, красноармеец был бодр и весел, и зазывал народ так. «Лучший в мире турецкий табак! Кто не курит его, тот дурак!» У ног продавщицы стояло два мешка, а неподалеку лежало несколько пустых. Время от времени к ней подходили покупатели и, как правило, договаривались о цене, приобретая махурку увесистыми кулаками. Парню, несмотря на его бодрые слоганы, везло меньше. «Картонная коробка с турецким табаком полнёхонька. А нет, вон к нему подошел дяденька в полушубке и, не торгуясь, купил сразу половину картонки. Верно, Непман с деньгами. Посмотрев на табачный ряд, пошел дальше. Совсем рядом, в одном шаге торговали с ясными припасами. Прямо на земле стояли кадушки с квашеной капустой, с грибами и с огурцами. Вон, в прошлом году жаловались, что соли нет. Стало быть, и соль отыскали, а еще и для торговли заготовили капусту можно было попробовать, захватив горстью щепотку. Я бы побрезговал взять, но здесь пока еще нравы простые, грязные пальцы и общая кадушка никого не смущает. Думается, что некоторые пробовальщики могли запросто перекусить, пройдясь по всему ряду. Огурцы и грибы пробовать не разрешали. И правильно. Между бочками пристроилась крестьянская телега с горкой капустных кочанов, убереженных с прошлого года. Несмотря на почерневшие верхние листы, кочаны разбирали довольно споро есть еще репа, но ее от чего то берут неохотно а вот лука и чеснока не видно не то на открытом воздухе не торгуют ни то его попросту нет жаль в нынешнее это время лучшее средство от цинги и авитаминоза сладков торговали картошкой я даже приценился фунт восемьсот рублей а что по божески а вот сало завернутое в газету дорого четырнадцать тысяч за фунт. Масло сливочное, тоже в грязной газете, 20 тысяч за фунт, ржавая ветчина – 25. На одной из тележек развернулся целый лабаз колониальных товаров, причем все стоило по 5 тысяч за фунт, и рис, и чай, и даже кофе. Еще какие-то грязные конфеты ядовито красной расцветки. Нет, такие бы не рискнул брать, и кофе показался подозрительно дешевым. А тут странная картинка. Безногий инвалид в полушубке развернул на лотке торговлю обрезками колбасы и кусками сухого сыра. Интересно, где взял? Как я полагаю, сухаревский рынок как место сбора криминального элемента никуда не делось, а иначе с чего бы вокруг меня нарезал круги молодой человек. Иностранец в хорошей одежде лакомая добыча. А вот и второй случайный прохожий, и тоже как и первый в коротенькой куртке, зато в крепких башмаках, в которых хорошо удирать от милиции. Не грабители, а карманники. Щипачи, в общем. Дождавшись, когда парень сделает вид, что он просто рядышком пристраивается, а мои карманы видеть не желает, ухватил его под локоток, подтянул к себе и нежно сказал. «Гугнявый, хочешь по ширмам пошмонать? Не взыщи, яйца тебе отстрелю и хана котенку, срать не будет». Покосившись на замершего подельника, усмехнулся. «И тебе твои фаберже отстрелю, суслик габешный, и мне за это ничего не будет. Проверим?» похоже, я немножко перебрал. От того, которого удерживал, вдруг запахло чем-то не очень приятным, я бы даже сказал сортирным. Кажись, обделался. И чего это он? А, так это я слишком сильно надавил на его локоть, а там нервы. Бывает. Ну-ка, сдриснули отсюда оба, пока я добрый. Отпустил я парня, и оба незадачливых щипача резко исчезли. Справа опахнуло рыбным запахом. Ага, два крестьянских воза с мороженными карасями, карпами и щуками. Народ подходит, торгуется, время от времени утаскивает то щучку, то пару карасиков. Ух ты, а тут, не на возу, а на деревянных козлах, покрытых столешницей, громоздит палтус, треска, камбала. Вот они-то точно не из подмосковных водоемов. За прилавком стоит продавец, не очень похожий на профессионального торговца, крепкий, седоусый, в зимней шапке с кожаным верхом, в бушлате и стоит в раскорячку, словно привык гулять не по твердой земле, а по палубе. С Архангельска? — поинтересовался я. Глупый вопрос. Откуда еще мог взяться Палтус? С Баренцева да с Белого морей, больше ниоткуда. С Мурманска? — нехотя отозвался продавец, а потом, смерив меня взглядом, спросил. — Вы, товарищ, сколько покупать станете? — Если с архангельской или с Мурманска, неважно, то все бы купил, только купилок не хватит, — вздохнул я. Но не судьба, ужатка вечером уезжаю. Хотя семгу соленую бы взял. «Ишь, семгу ему!» Усмехнулся продавец. Потом, еще раз посмотрев на меня, хмыкнул. «Ты сам-то откуда будешь? Говорок-то у тебя наш, поморский, но по одежде не то француз, не то начальник большой». «Ого, товарищ во Франции бывал? А иначе как сумел определить мое французское пальтецо? И говорок-то, видимо, сам не заметил, как перешел на поморский диалект». «Где это я прокололся?» «А куда хаживал-то? В Брест?» — спросил я, уже пожалев, что начал разговор. «А не то встретиться какой земляк, с которым не стоит встречаться бывшему начальнику Губчака». «Хы, Брест!» — пренебрежительно ухмыльнулся дядька и горделиво добавил. «Брест, это деревня на море! Да я в Марсель восемь раз ходил, и шесть раз в Булонь!» Потом как-то сник сплюнул. «Двадцать лет на палубе отстоял, до старпома дослужился!» Потом ойсеи, твари поганые, судно угнали. Теперь вон, рыбой торгую. Кооператив у нас, видите ли. В Мурманске рыбу купили, в Москву везем. Позорище. Ну так что же теперь делать, не вешаться же. Времена такие. Пожал я плечами, потом тряхнул головой. Как там Архангельск, губы с полкомом по-прежнему попов руководит. Он самый. Михаил Артемович еще осенью велел кооперативы организовывать. В Архангельске рыбу только с баркасов ловят. На город хватает, а на продажу нет. А вот на Кольском куда девать не знают. Вот, рыбу везут из Мурманска в Архангельск, а мы уж потом сюда, в Москву. Подождите, товарищ, пройдет пару лет? Нет, пять лет, не меньше. Снова в море выйдешь. Утешил я дядьку, хотя не был уверен, выйдет ли он в море даже не через пять, а через десять лет. Да и возраст у него уже не тот будет, чтобы выходить. Кивнув, собрался уходить, но услышал. «Эй, товарищ, ты подожди, рыбку-то возьми!» «Да говорю, взял бы, да уезжаю сегодня. Что мне с ней делать?» «Отдашь кому-нибудь, а я тебе ее бесплатно отдам. Хочешь, я сейчас за зубаткой сбегаю? Соленая? Ты ее с собой в дорогу возьмешь, вымочишь, как найденная будет». «С чего вдруг?» – удивился я. «Узнал я тебя. Ты же Аксенов, бывший начальник ЧК». «Ну?» – насторожился я, трогая локтем Браунинг. «Вытащить пару секунд». «Может, ты-то меня и не помнишь, но я-то тебя хорошо помню. Ты ж нас тогда расстрелять мог, но не стал». Вот оно как. Мог бы застрелить, а он конфетку дал. И не помнил я этого дядьку. И за что его следовало расстрелять, тоже не помнил. Вслух сказал. «Не обижайся, земляк. Спасибо тебе на добром слове, но рыбу твою, да еще бесплатно, взять не могу. То, что не расстрелял, так это не доброта моя, а работа» уже хотел уйти, но тут мне в голову пришла мудрая мысль. «А вот что, товарищ, ты не можешь часа на два отлучиться? Мне бы в Архангельск подарок хорошему человеку послать. Только подарок не здесь, до него идти надо». «Отлучиться?» – переспросил бывший старпом. «На пару часов могу, только за Филимоном сбегаю, за напарником. Он-то сейчас отдыхает, но уж ради такого дела переживет. Подожди пару минут, я быстро. Токма, за товаром пригляди, а то разворуют». Я даже не успел замерзнуть, как вернулся с Тарпом вместе с Филимоном, таким же бывшим морским волком, что и мой новый знакомый. Я первый раз видел этого дядьку, даже имени его не знал, но не сомневался, что он передаст подарок Ане Спешиловой. Уже на выходе с Сухаревки я услышал пение и потряс головой. Эту песню я хорошо знал, мне она очень нравилась когда-то, но ее здесь быть не могло. Вспомнилось даже, что как-то сделал стойку, услышав про «Трансвааль», но там была старая песня, известная еще до Первой мировой. Но это написано Борисом Алмазовым. «А кто это?» – удивленно спросил я. «А, это Тимоха», – пояснил бывший старпом. «Пацан тут поет и на гитаре играет, а песни душевные, и знакомые поет, но больше таких, которых никто не слышал». «Да, приплыли». Или уже была такая песня, Алмазов ее усовершенствовал. Мы увидели небольшую толпу, сгрудившуюся вокруг кудрявого парня лет 14, который сидел на ящике. Играл он классно, не по возрасту. Чтобы так лобать на гитаре, нужно потратить лет 5, а то и 7. Допев про трансвааль, парнишка начал тереть замерзшие руки, а потом надел варежки. Кто-то из сердобольных слушателей нахлобучил ему на голову шапку и даже предложил растереть озябшие ладошки самогоном, но парень отказался. «Все, славяне, еще одну песню с бацю и харе сообщил он. Тут же появился хлыщ, похожий на давешнего щипача, с шапкой в руках. Видимо, крыша юного гитариста. А как же в таком месте без покровителя? Народ с деньгами расставаться не спешил, и покровитель порыкивал. «А чё, граждане, артист должен на морозе даром вам глотку драть? Ну-ка, не скупись, отстегни пару тысячонок, а лучше десять!» Из толпы вышел невысокий бородатый мужичок. Кинув шапку деньги, сделал заказ. «Тимошка, что ты гнусно то развёл? Давай-ка лучше про журавля с корабликом. Вот, сто тысяч даю!» Подросток, скинув шапку, снял варежки, тряхнул кудрями, вдарил по струнам, а потом запел. Заказчик, зажмурив глаза, начал подпевать, а за ним и все остальные. Затем толпа притихла, и парнишка опять запел в соло. «Ну, если из бумбараша поёт, теперь уже никаких сомнений. Попаданец. Ну вот, точно приплыли».